Валандер тотчас зацепился за эту реплику. «Что ты имеешь в виду?» «Да ничего. Просто мне кажется, что в этом деле необходим совершенно новый подход и новая логика, иначе будем так топтаться на месте. И ничего больше». «Целиком и полностью согласен», — вмешался Берг. «Прошу всех завтра утром представить мне свои соображения в письменном виде. Посмотрим, может быть, что-нибудь и получится». «если мы спокойно поразмыслим». Они распределили задачи. Адвокаты из Вернаму Валандер взял на себя. Пусть Бьорк лучше поторопит экспертов с предварительным заключением насчет пальца. Валандер набрал номер адвокатской конторы и попросил к телефону адвоката Хольмгрена по срочному делу. Хольмгрен так долго не брал трубку, что Валандер уже начал терять терпение. — Дело касается недвижимости в Сконе, которая находится под вашим управлением, — начал Валандер, — а точнее сгоревшего дома. — Случаи совершенно необъяснимы, — сказал Хольмгран, — но я проверил. Страховка покрывает убытки. Полиция уже выяснила, как все это произошло. — Нет, — ответил Валандер, — не выяснила. Но мы работаем. Я бы хотел задать вам несколько вопросов прямо сейчас по телефону. Но здесь это не займет много времени, я очень занят. Если по телефону вам неудобно...» «Верно, мусская полиция вызовет вас в участок», — сказал Валандер, нисколько не смущаясь, собственно, резкости. Адвокат секунду помедлил, потом сказал, «Хорошо, задавайте ваши вопросы, я слушаю. Мы до сих пор ждем по факсу список имен и адреса наследников. Я прослежу, чтобы его выслали. Далее». Меня интересует, кто непосредственно отвечает за эту недвижимость. Я, но... Мне не очень понятен вопрос. За домом нужно присматривать. Чинить крышу, истреблять мышей, этим тоже занимаетесь вы. Один из наследников проживает... Вольше. Он и присматривал за домом. И зовут вот Альфред Хансен. Валендар записал адрес с телефона. Стало бы дом пустовал целый год. Больше года. Наследники не могли договориться, продавать его или нет. То есть там никто не жил? Конечно. Вы уверены? Не понимаю, куда вы клоните. Дом был заколочен. Альфред Хансен регулярно звонил мне и говорил, что там все в порядке. Когда он звонил последний раз? Откуда же я могу помнить? Не знаю, но я хочу услышать от вас ответ». — О, карц под Новый год. Но поручиться не могу. Разве так важно? — Для нас пока важно все. Спасибо за информацию. Закончив разговор, Валлендер открыл телефонный справочник и сверил адрес Альфреда Хансена. Потом встал, схватил куртку и вышел из кабинета. — Я еду в Ольшо, — сказал он, заглянув к Мартинсону. — Странно все как с этим взорванным домом. По-моему, тут вообще все странно, заметил Мартинсон. Кстати, я только что потолковал с Нюбергом. Он говорит, что сгоревшая радиостанция, вероятно, русского производства. Русского? Он так говорит? Я не знаю. Так, еще одна страна, вздохнул Валандер. Швеция, Юар и Россия. Где все кончится? Через полчаса Валандер въехал во двор усадьбы, где проживал Альфред Хансен. Дом довольно современный, совершенно не подстать соседним старинным постройкам, овчарки в вольере бешено залаяли, когда Валандер вышел из машины.